Итак, дядя сказал, что сначала надо думать о самых простых делах. Но мне было не под силу разобраться, что просто, а что сложно. Поэтому на следующее утро, дождавшись, когда кончится час пик, я вышел из дома и отправился на электричке в Синдзюку. Решил и вправду встать там где-нибудь и понаблюдать за людьми. Будет от этого польза? Не знаю. Но, пожалуй, это все же лучше, чем ничего не делать». Предположим, разглядывать лица людей, пока не одуреешь, это и есть то самое простое дело. Раз так, почему бы не попробовать? Уж, по крайней мере, вреда не будет. А в лучшем случае, может, хоть намек получу, что для меня означает «простое дело». В первый день я два часа просидел на бордюре цветочной клумбы, разбитой перед вокзалом Синдзюку, всматриваясь в лица людей, что проходили мимо. Но их было так много, и шли они так быстро, что трудно было разглядеть кого-нибудь как следует. Вдобавок, пока я там сидел, подошел какой-то бродяга и стал приставать с разговорами. Несколько раз мимо прошел полицейский, пристально глядя на меня. В конце концов, я ушел с вокзальной площади, решив поискать более подходящее место, чтобы спокойно понаблюдать за прохожими. Пройдя по туннелю под железнодорожными путями, я вышел к западному выходу с вокзала и, побродив немного, набрел на небольшую площадь перед высотным зданием. Там оказались симпатичные скамейки, так что можно было сесть и сколько угодно смотреть, кто проходит мимо. Народу здесь было не так много, как у вокзала, да и бродяги с торчащими из кармана бутылками виски не попадались. Я провел там целый день, пообедал пончиками и кофе в Данкен-Донатс, и вернулся домой до того, как начался вечерний наплыв пассажиров. Поначалу в глаза мне бросались одни плешивцы. Чувствовалась тренировка, которую я прошел у Майка Сахары, когда мы с ней составляли отчет для фирмы, делающей парики. Взгляд как-то сам по себе упирался в лысины, и я тут же начинал прикидывать, в какую категорию занести тот или иной экземпляр — А, Б или В. Прямо хоть звони мы и говори, что хорошо бы опять поработать вместе, — подумал я. Но прошло несколько дней, и я заметил, что могу просто смотреть на лица и совсем ни о чем не думать. Большинство проходивших мимо людей были служащие, работавшие в том самом небоскребе. Мужчины в белых рубашках и галстуках с портфелями, женщины в основном на высоких каблуках. Другие шли в рестораны и магазины, которые располагались в здании. Были целые семьи, направлявшиеся на смотровую площадку на самом верхнем этаже. Попадались и такие, кто просто шел куда-то. Но все как-то не очень спешили. А я просто, без всякой цели, смотрел на них, и иногда, когда по той или иной причине чье-нибудь лицо привлекало мое внимание, сосредотачивался на нем и провожал взглядом. Так продолжалось целую неделю. Каждый день в 10 утра, после того, как схлынет поток людей, ехавших на работу, я доезжал на электричке до Синдзюку, устраивался на площади на скамейке и сидел там почти не шевелясь до 4 часов, вглядываясь в лица. Только испытав это на себе, я понял, что, провожая глазами одно лицо за другим, вытряхивая из головы все содержимое, я будто вытаскиваю пробку из бутылки. Я ни с кем не разговаривал, и никто не разговаривал со мной. Я ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Стало казаться, что я слился со своей каменной скамьей. Впрочем, один раз со мной все-таки заговорили. Хорошо одетая худая женщина средних лет. В ярко-розовом обтягивающем платье, темных очках в черепаховой оправе и белой шляпке, в руках белая сумка макроме. На красивых ногах белоснежные кожаные босоножки. Сразу видно очень дорогие. Сильно накрашенные, но с чувством меры. Она спросила, все ли у меня в порядке. Вполне, ответил я. Женщина поинтересовалась, что я здесь делаю каждый день. Разглядываю лица. С какой-нибудь целью? Да нет. «Просто так». Женщина извлекла из сумки пачку «Вирджини Слимс» и закурила, щелкнув маленькой золотой зажигалкой. Предложила сигарету мне, но я покачал головой. Потом сняла очки и, ни слова не говоря, пристально посмотрела на меня, точнее, на мое пятно. В ответ я посмотрел ей прямо в глаза, но не нашел в них ничего, ни чувств, ни эмоций. Лишь пару черных зрачков, которые жили и функционировали, как им положено. Нос у нее был маленький, застренный, губы тонкие, аккуратно подкрашенные. Сколько ей лет? Трудно сказать. Пожалуй, в районе 45. На первый взгляд она выглядела моложе, но в залегших у носа складках чувствовалась какая-то. «Особенная усталость». «У вас есть деньги?» — обратилась она ко мне. «Деньги?» — переспросил я в растерянности. «Послушайте, а почему вы спрашиваете?» «Просто так. Может, у вас проблемы с деньгами?» «Да нет. Пока нормально». Женщина чуть скривила губы, точно хотела попробовать мои слова на вкус, продолжая сосредоточенно смотреть на меня. Кивнула головой, потом надела очки... Бросил на землю сигарету, легко поднялась со своего места и, не оглядываясь, удалилась. Я с удивлением смотрел, как она исчезает в толпе. Может, она немного не в себе? Хотя, судя по виду, вряд ли. Ногой я потушил брошенную ею сигарету и медленно огляделся по сторонам. Вокруг меня был обычный реальный мир. Все спешили по своим делам. Я не знал, кто эти люди, и они не знали, кто я. Глубоко вздохнув, я опять, ни о чем не думая, принялся вглядываться в их лица.